Глава 525. -я. Человек в чёрном. В глазах Ванолиня тускло замерцало демоническое пламя, одновременно с этим безо всякого ветра заколыхалась его одежда, и от неё тёмными волнами начало распространяться демоническая цы. Уян Хуа в изумлении смотрел на происходящие метаморфозы, он глубоко вдохнул и, не отдавая себе отчёта, сделал несколько шагов назад бормоча. А ведь говорили, что если чужак впервые впитает демонической силы, то он изменится. Ответ не соврали!» Демонический кристалл в теле Ван Линь источал демоническую энергию, и тут Ван Линьем овладело сильное чувство комфорта и уюта. Подобное чувство было сродни опьянению, приводящему людей в восторг. Ван Линь сосредоточился, и демоническое пламя в его глазах тут же исчезло, потоки демонической цы, обявшие его тело, тоже исчезли, и Ван Линь вновь вернулся к своему прежнему состоянию, будто ничего и не произошло. Эта демоническая ЦИ, разновидность силы бессмертных, весьма странная по своей сути. Я впитал её, и она образовала ещё один канал в моём теле, и наверняка её можно будет соединить с обычной силой бессмертных. Таким образом, это повысит мой уровень культивации. Однако здесь этой демонической отцы слишком мало. Здесь я не смогу этого осуществить. В Али на мгновение задумался, прежде чем дотронулся до своей сумки, Более дюжный бутылок с пилюлями вылетели из неё и приземлились в ног Уэн Хуа. Уэн Хуа в чрезвычайное волнение. Он схватил пузырьки, открыл их и проверил содержимое, после этого убрал их за пазуху. Сейчас Уэн Хуа был очень возбуждён. «Ты иди. Я же здесь займусь медитацией, и завтра на рассвете я сам уйду». Произнес Ван Линь ровным тоном, а затем, не обращая внимания на Уэн Хуа, уселся на землю, закрыл глаза и принялся изучать демонический кристалл, который сформировался внутри его тела. У Янхо поспешно сказал «Да». Почтительно поклонился и удалился. Очень быстро в этом месте наступила тишина и покой. Лишь иногда сюда долетал весёлый смех и обрывки разговоров у костра. Ван Линь же полностью погрузился в изучение своего Дантяня. Он очень внимательно начал следить, какие ощущения у него вызывает демонический кристалл. «Если бы у меня было больше этих кристаллов...» то даже если я не буду соединять их ЦИ с силой бессмертных, они всё равно расширят мои способности и силу. В этот раз через врата демонического духа Восточного моря прошло не меньше тысячи людей. И я уверен, что цель их посещения состоит именно в добыче этих демонических кристаллов. А драки и убийства между пришедшими сюда вызваны борьбой за обладание этими кристаллами. Вот только не знаю, какие ещё свойства есть у этих камней. Мне думается, что у них есть ещё какое-то важное свойство, если это не так то ради этих кристаллов никто не стал бы устраивать кровавые бойни и побоище, как сказала Уян Хуа. Боюсь, здесь скрыта какая-то тайна, о которой мне пока неизвестно. Если я смогу решить данную загадку, то тогда могу принимать решение, куда мне дальше отправляться. Здесь мне придётся провести 500 лет. Не могу сказать, что это много или мало. Если же эти кристаллы и правда могут помочь поднять мой уровень культивации, то я тут же развяжу себе руки. Тут будет такая же бойня, как тогда. «В море демонов!» Глаза в холодно сверкнули, и он облюзнул губы. Время потихоньку шло, и наступила глубокая ночь. Небо стало непроглядно чёрным, в долине же по-прежнему горел костёр, но обитатели деревни уже разошлись по домам отдыхать. Однако в домах остались лишь женщины и дети, все мужчины, держа в руках разнообразное оружие, толпились возле входа в долину. Среди них был и Уянхуа. Он очень напряжённо всматривался вдаль, за предела долины. Чуть позже он оглянулся в направлении конца долины, где сидел в медитации Вон Линь. «Надеюсь, формация сможет сдержать демонических духов, и Великий Бессмертный поможет нам в случае чего». Тяжело вздохнул Уян Хуа. Он изменил своё решение и сам пригласил противника внутрь долины не столько потому, что не мог ему больше противостоять. Но больше из-за того, что сомневался, что жители долины смогут вступить в бой с монстрами после того, как формация была ослаблена до предела. Поэтому у Янахуа, во что бы это ни стало, хотел удержать Ваналине здесь. И он рассказал ему достаточно секретов и даже не пожалел подарить ему единственный нефрит демонического духа в долине. И все это ради одной цели. У Янахуа надеялся, что в минуту опасности Ваналинь вмешается и поможет им. Окинув взглядом жителей долины, У Янахуа глубоко вздохнул и произнес. «Ночь, когда демонические духи выходят на охоту, наступила!» «Я не буду долго рассказывать, что нам нужно будет сделать. Надо лишь пережить одну ночь, и всё будет хорошо!» Сидящий в медитации Ван Линь внезапно распахнул глаза. Вскинув голову вверх, он посмотрел на небо. Небосвод хоть и был по-прежнему угольно-чёрным, однако Ван Линь уловил изменения. В небесной черноте появился фиолетовый оттенок. Потоки демонической энергии разной разные мощи заполнили собой воздушное пространство. Словно морские волны, они пребывали из-за горизонта. Однако они вовсе не направлялись в долину, они лишь пересекали её на своём пути. В глазах смотрящего на небо воноления засветилась решимость, не раздумывая, он нажал себе на лоб, и изначальный дух, приняв форму божественного сознания, вылетел из его тела. Пролетев над формацией, он устремился в небо. Божественное сознание, не останавливаясь, продолжило мчаться к пребывающим потокам демонической цы. Чем ближе она подлетала к потокам демонической цы, тем больше их становилось. Бурля разъярёнными волнами, они все пребывали, и до самого горизонта не было ни одного пустого участка. И вся земля, над которой проплывали потоки демонической энергии, лишалась жизненной силы. Трава и растения усыхали, и даже некоторые животные, накрытые потоками демонической цы, издавали протяжные стоны и превращались в скелеты. Смотря на разворачивающуюся сцену, ван лень наморчил лоб. Если бы в эту минуту с какого-нибудь высокого места можно было взглянуть на эту землю демонического духа Восточного моря, то отчётливо можно было разглядеть, что волны фиолетового цвета исходили из одного центра в каком-то месте и распространялись из него по всей Земле вокруг. И область распространения была невероятно огромной. После краткого осмотра волн демонической Цы, Ванолинь отозвал назад своё божественное сознание, однако внезапный изначальный дух замер на месте и с бёшной скоростью окинул пространство божественным сознанием, Его божественное сознание прорвало фиолетовую завесу и устремилось внутрь. В глубине этих волн демонической цы, в дополнение к фиолетовой цы находился человек. Этот человек был одет в чёрную одежду, его лице было холодное выражение лица. Всем своим видом он производил впечатление безжелостного и довольно жестокого человека. В руке он держал чёрный узкий меч, вокруг которого клубилась фиолетовая цы. Человек сделал глубокий вдох, всасывая большое количество демонической энергии. Когда божественное сознание в аналине накрыло его, он медленно поднял голову, и на губах его появилась недружелюбная усмешка. «У тебя не такой уж и низкий уровень культивации, раз ты сумел разглядеть меня здесь. А ведь я хотел устроить тебе сюрприз!» Произнес мужчина в чёрной одежде и взмахнул мечом. Затем он заговорил вновь. «Тебе не повезло, что ты встретил меня!» Даже если ты сейчас отдашь мне свой демонический кристалл, тебе это не поможет. Ты моя дичь, и я буду охотиться на тебя. Божественное сознание в Анрине смирило этого человека новым взглядом, и затем полетело назад. Мужчина в черной одежде не стал препятствовать, он лишь презрительно улыбнулся. Жалкое средняя стадия трансформации души. Неважно, с какой ты секты сегодня ты умрешь. Отобрав у тебя демонический кристалл... Я смогу войти в город небесных демонов. Глаза мужчины засветились сумасшедшим огнем. Божественное сознание вернулось, и глаза ванны блеснули холодным светом. Он первый культиватор с планеты Тен-юнь, которого я здесь встретил. Он достиг завершенности поздней стадии трансформации души, и он хочет убить меня. Что ж, сделать это будет непросто. Волны демонической цыбурля продолжали наплывать на долину. Когда они приблизились к ней, Активировалась формация, она запульсировала зелёным светом, сдерживая напор. Однако напор демонической ци не прекращался, волны все наплывали, и формация, мерцая зелёным светом, начала проявлять признаки того, что скоро не выдержит. В долине же сейчас всё было тихо, однако тишина эта была напряжённой. Мужчины долиной силой сжимали своё оружие, их ладони были липкими от пота, дыхание тяжёлым, а глаза устремлены на вход в долину. Оу Хуа стоял впереди. Он вскинул обе руки вверх и начал произносить заклинания, поддерживая работу формации. Ночь, когда демонические духи выходят на охоту, случается раз в три месяца. Обычно Оу Хуа всегда был уверен в защите формации, однако сейчас он был очень беспокоен. Ведь она ослабила больше, чем наполовину из-за вонления. Сейчас у него не было никакой уверенности, что формация справится с волной демонического духа. Если формация будет разрушена... Всё живое в долине поглотят демонические сущности, кроющиеся в потоках демонической цы. И вот уже под напором всё новых волн формация начала уже не выдерживать. Со скрипом и треском она начала разрушаться. Вслед за этим раздался оглушительный грохот. Похоже, какое-то тяжёлое существо накинулось на формацию, её тряхнуло, и на поверхности выступило ещё больше трещин. Люди внутри долины могли ясно почувствовать силу столкновения. Многие женщины и дети были разбужены. Окружённый волнами демонической ци, мужчина в чёрной одежде взмахнул мечом. В тот же момент перед ним появилось странное создание ростом в один джан. Его тело было угольно-чёрным, а на голове был рог. И как только оно появилось, тот же меч мужчины разделил это существо на две половины. Разрубив создание, мужчина глубоко вдохнул, и в следующий миг мощный поток демонической ци хлынул из разрубленного тела прямо в нос и другие отверстия на теле мужчины. Чувство комфорта нахлынуло на него. Вскоре он уставился на долину, на его губах продолжала играть жестокая усмешка. Он крутанул свой меч и бросил его в направлении долины. Следом и сам мужчина воспалила, опустился на лезвие меча. Сидящий в глубине долины ван рынь поднялся на ноги и, превратившись в синий туман, переместился к Уян Хуа и другим людям. Его появление было совершенно бесшумным. Увидев его, люди изменились в лице и поспешили отойти в сторону. У Ян Хуа же образовался и поспешно закричал. «Великий Бессмертный, спаси нас!» Как только он это произнес, тут же со свистом прилетел меч. Стоявший на нём мужчина холодно произнёс. «Охота началась!»